Номер в гостинице оказался очень маленьким и унылым. Скошенный потолок, затёртый ковёр на полу. «За такую цену в Турции можно недели на ол и н к л ю з s i жить. Хорошо, хоть компания платит», – подумал Андрей. Он немного отдохнул, привёл себя в порядок и решил явиться в офис Нью-Далл немного раньше назначенного времени. Офис находился на 16-18 этажах одной из стеклянных высоток. На ресепшене две девушки вежливо поинтересовались целью его визита. Узнав, что ему назначена встреча с мистером Пембертоном и сверившись с записями, пропустили клифтом, сопровождая одинаковыми улыбками. Примерно так же его встретила секретарша Пембертона, когда он, немного пропетляв по коридорам, нашёл приёмную. До встречи оставалось чуть меньше 20 минут. Секретарша предложила кофе, Андрей не отказался и, ожидая, пока девушка суетилась у кофемашины, с е л на большой з е л ё н ы й кожаный диван. Дверь в кабинет Пембертона бесшумно т в о р и л а с ь и за неё выглянул сам директор. «Мэри, позвони, пожалуйста», — Пембертон заметил Андрея на секунду осёкся. «О, Эндрю, ты уже здесь?» «Заходи», — он приглашающе махнул. «Любишь футбол?» э, «Люблю, э конечно», — приврал Андрей. Футбольным фанатом был его лучший друг Лёха, а Андрей себя к ним точно не относил, хотя иногда и смотрел самые громкие матчи вместе с Лёхой. «Отлично! Сегодня сборная играет. Англия и т а л и я Поедем вместе, посмотрим, как макароникам надерут зад». Пембертон повернулся к секретарше. «Да, Мэри, позвони, пожалуйста, на Уэмбли. Я, кажется, забыл продлить абонемент в л о ж е Бобби Мура». «Я продлил его на прошлой неделе, мистер Пембертон», с ноткой гордости заявила секретарша и захлопала глазами в ожидании похвалы. Пембертон ожидание оправдал. «Вот умница!» – воскликнул он, одарив её обаятельной улыбкой. Затем повернулся к Андрею. «Мэри, лучше ассистентски мне приходилось работать. Учего с т а л Проходи в кабинет!» Девушка опустила глаза и что-то пробормотала. А н д р е й про себя отметил, что Пембертон был лучшим начальником, с которым приходилось работать ему. Директор в кабинете оказался не один. У огромного окна спиной к входу стояла девушка. Тёмные брюки обтягивали длинные стройные ноги и выпуклые ягодицы. Высокий пояс подчёркивал тонкую талию. Её чёрные, как антрацит, стянутые в элегантный высокий хвост волосы, опускались чуть ниже лопаток. Девушка обернулась, и Андрею показалось, что его сердце пропустило удар. Белая блузка заметно натянулась на высокой полной груди. Изящный подбородок немного вздёрнут. в зелёных глазах смесь надменности и игривости. «Это же просто молодая Моника б е л у ч и пронеслось у Андрея в голове. «Такая просто не имеет права не быть надменной». «Эндрю, познакомься. Это моя дочь Кэтрин», – Пембертон едва заметно ухмыльнулся. Видимо, его позабавила реакция Андрея. «Кэт, это Эндрю. Он помогает мне вести особенно деликатные проекты. И справляется, должен отметить, просто отлично». «Очень приятно», – выдавил Андрей. «Взаимно», – холодно произнесла Кэт. Она к и н у л а Андрея изучающим взглядом и, демонстрируя отсутствие интереса, медленно повернула голову к отцу. «Я, пожалуй, вас оставлю». Она подошла к Пембертону и легонько поцеловала в щёку. «Ты составишь нам сегодня компанию вечером?» «Конечно, папа», – ответила Кэт, продефилировала мимо Андрея к выходу, даже не взглянув на него. Он тоже постарался не пялиться ей вслед. «Присаживайся», – Пембертон указал на массивное кресло, а сам сел на второе. Рядом было ещё несколько таких же, между ними невысокий столик. Зашла секретарша, принесла кофе для Андрея. «Ты справляешься с заданиями даже лучше, чем я ожидал», – начал Пембертон, но его глаза говорили, что это лишь вступление к более серьезному разговору. «Спасибо», – коротко ответил Андрей и замолчал, ожидая, когда начальник перейдет к делу. «Как видишь, не все наши сделки на сто процентов прозрачны», – медленно выговорил Пембертон. Андрей кивнул. «Думаю, ты понимаешь, что мы не можем проводить их напрямую от имени Ньюдаун. Нужны компании-посредники», – Андрей снова кивнул. Пэмбертон продолжил. «В то же время такие компании должны быть оформлены на заслуживающих доверия людей». м э т замолчал и пронзительно посмотрел на Андрея. «Мне кажется, я могу тебе доверять. Что скажешь?» ь м э т я...» Андрей на секунду растерялся. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы оправдать ваше доверие». «Значит, ты не возражаешь, чтобы мы оформили компанию посредника на тебя?» «Я готов», — уверенно выдал Андрей. Ему очень не хотелось разочаровать Мэтта. хотя где-то глубоко внутри у него снова закралось сомнение. Ему доверяют или его используют? «Отлично. Тогда следующая твоя дестинация – это б е л и с Не прочь л е т а т ь на Карибское море?» м э т подмигнул. «Я тебе дам контакт местной юрфирмы, с которой мы давно сотрудничаем. Они оформят компанию с нуля на твое имя. Будешь одновременно и собственником, и директором. Они же откроют мультивалютный счет в банке и помогут тебе со всеми формальностями на месте. Ребята – профессионалы, можешь не сомневаться». «Хорошо, я всё сделаю», – сказал Андрей, когда п а м п е р т о н замолчал. «Не сомневаюсь. Теперь касательно твоего перевода в Лондон. С учётом твоей новой роли, ты должен быть не связан с Нью-Даун. Поэтому из компании, даже из украинской дочки, мы должны тебя уволить». При этих словах сердце у Андрея опустилось. А как же офис в Сити и гламурная жизнь в английской столице? Но Мэтт поспешил его успокоить. «Зарплату будешь получать как директор компании-посредника». 300 тысяч долларов в год плюс бонус за каждую успешную сделку. Андрей сдержанно кивнул, не в силах вымолвить ни слова. Вот это деньжище. Все расходы, как и раньше, за счет компании. Юридически ты будешь с нами не связан, но фактически администрировать компанию будем мы. У тебя будет кабинет в нашем офисе, но неформально. И перед вылетом в б е л и с Мэтт п о о т и ч е с к и улыбнулся. Отдохни несколько дней и подыщи себе квартиру. Рекомендую район Гайдпарка. Аренда тоже за счет компании. «Добро, Мэтт!» – Андрей весь расцвёл. «Гайдпарк так гайдпарк!»